вместо заключения Это совершенно нормально чего-то не знать. Никто из нас не рождается с медицинской энциклопедией в голове или абсолютной интуицией. Это нормально не знать, как быть, чего ждать и как лечить. Совершенно не нужно стыдиться или пытаться компенсировать нехватку знаний, читая специальную литературу для медиков, не имея соответствующего образования. Это скорее вредно. Но крайне полезно выйти из плена представлений о здоровье и медицине, которые вообще не соответствуют действительности на сегодняшний день. Я очень надеюсь, что информация, которой я делюсь, поможет вам. Ведь нет никаких уроков и курсов, посвящённых собственному здоровью и каким-то азам медицины, которые неплохо бы знать каждому. Сведения же к большинству людей поступают из разных источников, и чаще всего Это не большие учёные и не журналы из Оксфорда. А родственники, какие-то люди в интернете, сюжеты в СМИ, не особо компетентные врачи из поликлиник, газета ЗОЖ, которую закинули в почтовый ящик, знакомая сама медик, санитарка с большим стажем. В общем, не самые заслуживающие доверия источники, согласитесь. И на основании именно этой информации Сложившиеся в голове в некую систему знаний, человек потом всю жизнь принимает решения, касающиеся своего здоровья. Неверно считать, что эти решения принимают врачи. Формально именно они говорят, что вам делать. Но последнее слово — всегда за пациентом. Врач назначает лечение, а дальше — дело пациента. Он может точно следовать указаниям, может вообще ничего не принимать, Может исключить из списка половину препаратов по собственному усмотрению и считать, что это и есть следование рекомендациям. И доктор никак не сможет на это повлиять. Даже в стационаре можно успешно не принимать таблетки. Да оттуда можно просто выписаться. Доктор может назначить операцию, но ведь пациент всегда может отказаться. В общем, медицина в лучшем своём воплощении может очень качественно помочь там, где это возможно и необходимо. На сегодняшний день это правда так. Но принять эту помощь или отправиться искать её в другом месте решение только самого человека. И я бы очень хотела, чтобы как можно больше людей принимало эти важные решения, опираясь на современные сведения о своём здоровье, и возможностях и особенностях медицины.